установила, что Фаня, дочь крупного кулака, казака станицы Александровской, добровольца белой армии. Отец жил в Ростове и часто бывал у дочери. Две сестры Фани тоже жили в Ростове. Калиничев недолюбливал родных своей жены, избегал их. В последние годы Калиничев заболел туберкулёзом. Фаня нередко попрекала его этим. У Фани часто бывали гости, её знакомые. Это были фронтавато одетые мужчины, часто приходившие с какими-то свёртками. Они приходили как раз в те часы, когда Калиничев бывал на работе. Екатерина Александровна посетила и дом, в котором жила Калиничева. Небольшой двор, какие бывают в провинциальных городах, во дворе сарай, уборная. Екатерина Александровна до мельчайших деталей выяснила, что изменилось в доме и во дворе за эти полтора года. Оказалось, что уборная перенесена на новое место, где раньше стояла уборная. Фаня, который был задан этот вопрос, спокойно прищурила глаза, как бы припоминая, и ответила, что в углу двора, но где именно точно не помнит. Фаня спросила соседку, старуху Мирошниченко, но та ответила: "Не помню, милая, старая я, память растеряла". Этот разговор происходил во дворе 16 марта. Солнце, весёлое Ростовское солнце уже по весеннему пригревало. Запросто заглядывало во двор. Весело играло в почерневшей прошлогодней траве. Екатерина Александровна, Фани, старушка Мирошниченко стоя разговаривали. Дети Фани возились тут же. Три женщины. Дети. Привинциальный дворик. Солнце. Воробьи. Весна. Для полноты этой мирной картины не хватало какого-нибудь уютного домашнего животного. И старуха Мирошниченко, как бы ощутив это, подошла к сарайчику и выпустила запертого там своего молодого кабанчика. С радостным визгом свинья выбежала на волю, жадно втянула в себя запахи оттаявшей земли, задрав голову, приветственно хрюкнула солнцу и начала суетливо знакомиться с новой обстановкой. Животное, как бы охмелев от солнца и свежего воздуха, начало кружиться по двору, и вдруг его движения стали осмысленны и осторожны. Остановившись в углу двора, Животное стало озабоченно врываться пятачком в землю. Свинья, что с неё взять? И хотя Екатерина Александровна, продолжавшая разговор, машинально следила за животным, внезапная перемена в его поведении не прошла мимо её сознания. Острая наблюдательность, отточенная и натренированная профессией, немедленно зафиксировала и этот, казалось бы, такой незначительный и к делу не относящийся факт. И подойдя к животному, она сказала: "Вот здесь была уборная". И она незаметно уже для себя запомнила и отметила это место. Спокойно, неторопливо закончив разговор и простившись с двумя женщинами, Екатерина Александровна вышла на улицу и потрясённая внезапной догадкой Быстро направилась в городскую прокуратуру. Она взволнованно вошла в кабинет городского прокурора Ващина и сказала: "Товарищ Ващин, мне срочно нужны 30 рублей для дела". Прокурор Ващин, весьма спокойный и уравновешенный, товарищ удивлённо посмотрел на Екатерину Александровну и с неудовольствием спросил: "30 рублей? На какие позволительно будет спросить нужды?" Волнуясь и торопясь, Екатерина Александровна рассказала о своих подозрениях и объяснила, что деньги нужны для оплаты рабочим, которых необходимо немедленно же позвать рыть двор, где, по ее мнению, находится труп Калиничева. Васин мрачно задумался, но затем неожиданно просветлел лицом, обрадовавшись, что нашел законные основания для отказа. Любезным тоном он произнес. Рытьё трупов в смете хозяйственных расходов Ростовской городской прокуратуры не предусмотрено, а по сему вынужден вам отказать. Это был чрезмерно спокойный и уравновешенный товарищ, что и привело в дальнейшем к необходимости освободить его от беспокойной прокурорской работы. Выйдя из кабинета прокурора Екатерина Александровна пошла к Роману Королицкому известному среди ростовских следователей больше под именем «Наш Ромочка». Дело в том, что товарищ Королицкий, являясь по профессии специалистом по овощам и состоя на работе именно по указанной специальности, уже несколько лет был активнейшим соцсовместителем прокуратуры. Все свое свободное время Королицкий отдавал прокуратуре. Сергением изучал кодексы и дела и пламенно мечтал о том счастливом дне, когда он сядет за следовательский стол, и вместо зелени салата и огурцов перед ним возникнут зелёные обложки следственных дел. Королицкий охотно взялся помочь Екатерине Александровне и даже пригласил своего товарища. Втроём они, захватив с собой лопаты, пошли во двор Калиничевой. И начали рыть землю. Близился вечер, а они всё рыли. Фаня стоял тут же, невозмутимо опускал лопадьсолнухи. Старушка Мирошниченко с любопытством наблюдала и, изредка обращаясь к Екатерине Александровне, вспотевшей от непривычной работы, Фаню говорила: "Ну зачем мучаетесь? Ведь всё равно ничего не найдёте". Но они продолжали рыть. И когда из глубокой ямы были извлечены полуистлевший мужской череп, нога и рука, Екатерина Александровна подошла к Фаню и убирая с алба взмокшую слипшуюся прядь волос, спокойно произнесла: Вот видите, Калиничев. Мучились-то мы не зря. Одевайтесь, пойдёте с нами. А через 3 дня похудевшая, осунувшаяся Фаня Фекла Калиничева рванула с себя шейный платок, стиснула пальцы рук и, подавшись всем корпусом вперед к Екатерине Александровне, бросила ей, как кирпич. — Ваша взяла! — Пишите! — Признаюсь! И заплакала в первый раз протяжно и резко, как плакали когда-то в деревнях над близкими покойниками бабы. Понятно, что Екатерина Александровна была взволнована и счастлива. Молодой исследователь, только 3 года назад начав самостоятельную работу, она впервые раскрыла сложное, большое, запутанное дело. Её захлестнуло огромное чувство радости, внутреннего удовлетворения, гордости за свою замечательную профессию то чувство, то сложное многообразие чувств, которое так знакомо каждому следователю, когда в результате напряжённой и мучительной работы, в которую вкладываешь всё, что знаешь и что умеешь, всё своё искусство и упорство, всю силу проникновения и анализа воли и разума, приходишь к раскрытию преступления, к разоблачению врага.